Сэм уже читал сам, к большому облегчению Ваймса. К счастью, сочинения мисс Фелисити Бидл состояли не только из увлекательных сведений о какашках во всей их красе. Ее тоненькие книжки для малышей текли непрерывным потоком и были невероятно популярны, по крайней мере, среди детей, потому что мисс Бидл тщательно изучала свою аудиторию. Юный Сэм покатывался со смеху, читая «Писающих человечков. «Войну с сопливыми гоблинами» и «Джеффри и страну какашек». Эти книжки били прямо в точку, если дело касалось мальчишек определенного возраста. И сейчас юный Сэм хихикал и фыркал, читая мальчика, который не умел ковырять болячки. Хит сезона с точки зрения ребенка, которому едва исполнилось 6. Сибилла заметила, что эти книжки расширяют словарь юного Сэма. И не только по туалетной части. И он действительно при некотором поощрении начинал читать книги, в которых никто не испражнялся, что само по себе было чудом, если хорошенько подумать. Ваймс отнес сына в постель после 10 минут увлекательного чтения, побрился и успел надеть ненавистный парадный наряд за несколько секунд до того, как в дверь постучала жена. Раздельные гардеробные и ванные, подумал Ваймс, если у человека есть деньги, нет лучшего способа, чтобы брак оставался счастливым. Чтобы брак оставался счастливым, он открыл дверь. И Сибилла влетела в комнату, как турнирный боец. Если только на турнире бывают бойцы в турнюре. Сноска. Сибилла объяснила Ваймсу, что деревенская мода отстает от городской примерно на 10 лет. Отсюда турнюр для нее и бриджи для него. Старинные, слегка пропахшие чем-то неприятным бриджи с откидным полотнищем впереди и сзади. Конец сноски чтобы поправить царочку, разгладить воротничок и придать мужу приличный вид. А потом она сказала, «Насколько я знаю, ты преподал кузнецу небольшой урок рукопашного боя, дорогой». Фраза повисла в воздухе, как шелковая удавка. Вань, запинаясь, выговорил, «Наверное, здесь что-то не так?» «Да, пожалуй», — сказала Сибилла. «Правда?» «Да, Сэм, но сейчас не время». Гости прибудут с минуты на минуту, и если ты сумеешь держаться и никого не станешь отправлять в нокаут в промежутке между блюдами, я буду очень тебе благодарна. По меркам безупречно сдержанной Сибиллы, это была ужасающая выволочка. вам сделал то, что сделал бы всякий благоразумный муж, а именно, ничего, но весьма динамично. Внезапно в передней послышались голоса, а во дворе скрежет колес по гравию. Сибилла расправила паруса и направила вниз, играть роль гостеприимной хозяйки. На что бы там ни намекала жена, Ваймс неплохо умел справляться со зваными ужинами, поскольку побывал на бесчисленных светских мероприятиях в Анкморборке. Фокус состоял в том, чтобы предоставлять ведение беседы остальным обедающим и периодически с ними соглашаться, давая самому себе возможность подумать о чем-нибудь другом. Сибилла позаботилась, чтобы нынешний обед проходил непринужденно. Гости в основном принадлежали к представителям известного сословия, которые хотя и жили в деревне, но, так сказать, не сливались с ней. Отставные вояки, жрец Ома, старая дева мисс Крошкинс со своей компаньонкой, суровой, короткостриженной дамой в мужской сорочке с карманными часами и, да, мисс Фелисити Бидл, Ваймс выпалил: "А, та дама с какашками!" И подумал было, что влип, но она разразилась хохотом и пожала ему руку со словами: "Не волнуйтесь, ваша светлость, я тщательно мою руки после работы". И все рассмеялись. Мисс Бидл была миниатюрная и обладала тем странным свойством, которое встречается у некоторых людей и заставляет их буквально вибрировать, даже когда они стоят неподвижно. У Ваймса возникло ощущение, что если внезапно сломается некий внутренний регулятор, освободившаяся энергия выбросит мисс Бидл в окно. Она шутливо ткнула его в живот. «А, вы знаменитый командор Ваймс? Приехали нас всех арестовать, да?» Разумеется, он каждый раз это выслушивал, если Сибила принимала приглашение на очередную светскую вечеринку. Но в то время как мисс Бидл смеялась, прочих гостей железными цепями сковало молчание. Они мрачно смотрели на нее, а мисс Бидл пристально разглядывала Ваймса. Он узнал это выражение. Перед ним было лицо человека, который хочет что-то рассказать. Разумеется, прямо сейчас углубляться в тему не стоило, поэтому Ваймс отнес случившееся в графу «интересно». Невзирая на все опасения Ваймса, в овниц Холли состоялся превосходный ужин, и это было главное. Законы светского общения предписывали, чтобы Сибилла включила в меню огромное количество вещей, присутствие которых не потерпело бы, если бы их попросил Ваймс. Одно дело быть законодателем вкусов для собственного супруга, но если делать то же самое для гостей, они обычно остаются недовольны. По другую сторону стола жена какого-то отставного военного уверяла, что он, невзирая на твердое собственное убеждение, не любит тушеные креветки. Бедняга напрасно заверял, что на самом деле он любит креветки. Ответом ему было мягкое «Возможно, ты и любишь креветки, Чарльз, но они не любят тебя». Вайнс проникся сочувствием к человеку, которого, кажется, изрядно озадачила мысль о том, что он нажил себе врага среди низших ракообразных. э э амары меня любят, дорогая?» – спросил Чарльз, но в его голосе не звучало особой надежды. «Нет, дорогой, они совершенно с тобой несовместимы. Помнишь, что случилось у Парсли завистом? Старик взглянул на стол, ломившийся по тяжестью еды, и предпринял очередную попытку. «Как по-твоему, а гребешки могут хоть на пять минуточек со мной поладить?» «Ох, боги, нет, Чарльз!» Он снова искоса окинул взглядом в стол. «Подозреваю, мой лучший друг – это салат, да?» «Ты абсолютно прав, дорогой!» «Да, я так и думал!» Военный посмотрел на Ваймса, безнадежно улыбнулся и произнес «Я слышал, вы полисмен, ваша светлость! Это правда?» Ваймс впервые окинул его критическим взглядом «Усатый старый вояка, которого, так сказать, выпустили на травку И, скорее всего, ничего другого жена не позволила бы ему съесть без возражений Шрамы от ожогов на лице и руках, псевдополисский акцент, нетрудно догадаться» «Служили в легкой кавалерии, сэр!» Старик явно обрадовался. «В точку, дружище! Мало кто нас помнит! К сожалению, только один я и остался! Полковник Чарльз Агастес Примерит? Странная фамилия для военного? А может быть и нет, не знаю права!» Он фыркнул. «Теперь мы всего лишь обугленная страница в истории военного дела!» «Смею предположить, вы не читали моих мемуаров! 24 года без бровей! Нет?» «Ну, вы в этом не одиноки, должен признать. В те годы я познакомился со своей женушкой. Она утверждала, что невозможно вывести драконов, годных для военного дела. И она была права, вот что. Разумеется, мы не оставили попыток, потому что так у нас у военных водится». «В смысле громоздить одну неудачу на другую?» – уточнил Ваймс. Полковник рассмеялся. «Хе-хе-хе, ну, иногда что-то да получается». У меня до сих пор остались несколько драконов. Я без них просто не могу. деньги без ожога, все равно, что день без солнца. Здорово экономишь на спичках. Ну и, конечно, они отпугивают незваных гостей. Ваймс отреагировал, как рыбак, который, продремав некоторое время на бережку, вдруг понял, что приближается косяк рыбы. Ну, наверное, здесь таких немного. Вы так думаете? Вы половины не знаете, молодой человек. «Я мог бы кое-что порассказать!» Он внезапно замолчал, и супружеский опыт подсказал Ваймсу, что полковника толкает под столом супруга, вид которой был далеко недовольный. Впрочем, судя по морщинистому лицу, довольным он не был никогда. Пока полковник брал у официанта очередную порцию бренди, она наклонилась к Ваймсу и ледяным тоном спросила, «Ваша светлость, ваша юрисдикция распространяется на графство?» «Еще одна поклевка!» подумал рыбак в голосе увайймса вслух он сказал: « Нет мэм, моя сфера деятельности Анкмор парк и окрестности. По традиции впрочем стражник имеет право расширить свою юрисдикцию, если идет по горячим следам за злоумышленником, совершившим преступление на его территории. Но разумеется, анкмор парк отсюда далеко и я сомневаюсь, что забежал бы в такую даль за столом послышался смех, а госпожа полковница сдержанно улыбнулась. Не спеши дергать, не спеши. И все-таки, продолжал Ваймс, если бы здесь и сейчас я стал свидетелем тяжкого преступления, то был бы вправе произвести арест, гражданский арест, но чуть более профессиональный, после чего передал бы подозреваемого местным властям или иной подходящей организации по своему усмотрению. Священник, которого Ваймс заметил краем глаза, с интересом прислушивался к разговору, Подавшись вперед, он спросил, по вашему усмотрению ваша светлость? Моя светлость тут ни при чем, сэр. Состояв Ангморпорской городской стражи, я обязан гарантировать подозреваемому безопасность. В идеале я посадил бы его в холодную. В городе их больше нет, но, насколько я понимаю, они еще сохранились в большинстве сельских местностей, пускай обычно в них и сидят только пьяницы, избежавшие свиньи. Послышался смех, и мисс Бидл сказала, «У нас действительно есть деревенский констебль, ваша светлость, и он держит свиней в каталашке у старого моста». Она пронзительно взглянула на Ваймса, который и бровью не повел. Он спросил, «А людей ваш констебль когда-нибудь туда сажают? У него есть служебное удостоверение? А значок?» «Ну, иногда он сажает под замок какого-нибудь пьяницу, чтобы тот протрезвел, и говорит, что свиньи не особо возражают, «Но я понятия не имею, что такое служебное удостоверение!» Снова послышался смех, но он быстро увял, рассеянный суровым молчанием Ваймса. Наконец он произнес, «Я бы не назвал вашего констебля стражником, пока я не смогу убедиться, что он работает в рамках поддержания должного правопорядка, я буду считать его не стражником, по моим стандартам, а заважничавшим уборщиком. Кое-какая польза от него есть». Но он не стражник. «По вашим стандартам, ваша светлость?» Уточнил священник. «Да, сэр, по моим. Мои решения, моя ответственность, мой опыт, моя шкура, если что-то пойдет не так». «Но ваша светлость, как вы сказали, здесь у вас нет полномочий», кротко напомнила госпожа полковница. Вам чувствовал, как нервничает ее муж, и дело было уж точно не в еде. Полковник искренне желал убраться отсюда поскорей. Забавно, но люди всегда хотят поговорить со стражниками о преступлениях и не понимают, какие признаки выдают их тревогу. Он повернулся к супруге полковника, улыбнулся и сказал, «Как вы уже слышали, мэм, если стражник обнаруживает вопиющее преступление, юрисдикция протягивает ему руку помощи. И, с вашего позволения, давайте сменим тему. Не хочу обидеть вас, дамы и господа». Но с течением времени я заметил, что банкиры, военные и коммерсанты обычно ужинают в мире и спокойствии, тогда как бедный старый стражник вынужден говорить о своей работе, которая по большей части довольно скучна. Вайм снова улыбнулся, чтобы никого не обидеть, и продолжал. «И, наверное, особенно скучно стражникам здесь. Насколько я могу судить, в деревне тихо, как в могиле». Мысленно он отметил, старый полковник вздрогнул, а священник уставился в тарелку, хотя, возможно, не следовало принимать это всерьез, поскольку редко можно найти священнослужителя, не способного воздать должное вкусной еде. Сибила на правах радушной хозяйки разбила лед. «Кажется, время для главного блюда», – произнесла она, – «а именно превосходной баранины, а никаких больше разговоров о стражниках». «Знаете, если как следует раскачать Сэма», Он будет цитировать законы и обычаи анкморпарка и устав стражи, пока в него не бросишь подушкой. «Умница», – подумал Ваймс, – «по крайней мере, я теперь поужинаю спокойно». Он расслабился, а разговор вокруг стал более непринужденным и вновь наполнился повседневными сплетнями, жалобами на соседей и на прислугу, видами на урожай и, да, ненавистью к гоблинам. Ваймс прислушался. «Гоблины!» В городской страже имелся как минимум один представитель каждого разумного двуногого вида, плюс шноби шнопс Это стало традицией. Кто сумел стать приличным стражником, сумеет стать и расой. Но никто и никогда даже не предлагал Ваймсу принять в стражу гоблина, по той простой причине, что все считали их вонючими, злобными, недостойными доверия мелкими каннибалами. Разумеется, все знали, что гномы – это мелкие мошенники, которые надуют тебя при первом удобном случае. Тролли – просто живые камни. Живущие в городе Медузи лучше не смотреть в лицо. Вампирам нельзя доверять, как бы они ни улыбались. Вервольфы – это те же вампиры, только летать не умеют. Сосед – сукин сын, который бросает мусор через забор, а жена у него та еще шалава. Но опять же, в мире должно быть разнообразие. И дело не в предубеждениях. Потому что в конце концов, даже в университете работает Орг. Но он любит футбол. И кого угодно можно простить, если он способен забить гол с середины поля. И в конце концов, некоторые вещи приходится принимать как есть. Но только не проклятых гоблинов. Ни за что. Люди гнали их прочь. Если гоблины появлялись в городе, и в конце концов они, как правило, оказывались в низовьях реки, у Гарри Короля и ему подобных, варили мыло, дубили кожу и собирали железный лом. Достаточно было немного отойти от городских ворот, чтобы оказаться в недосягаемости закона. А теперь гоблины появились поблизости Овниц Холла, о чем свидетельствовали пропавшие куры и кошки. Что ж, не исключено. Но Ваймс вспомнил, как в краже кур обвиняли троллей, хотя ничто в курице не способно заинтересовать тролля. С тем же успехом можно сказать, что люди едят штукатурку. Но, разумеется, он промолчал. Да, ни у кого не нашлось для гоблинов доброго слова, но мисс Бидл вообще помалкивала. Она не сводила пристального взгляда с лица Ваймса. Лица сидящих за обеденным столом можно считывать, если знать как – А если ты стражник, то наверняка ясно понимаешь, что каждый обедающий думает об остальных. Все написано во взгляде. Сказанное и несказанное. Люди, входящие в магический круг, и не входящие. Мисс Бидл была чужаком, которого не вполне принимают, хоть и терпят, потому что, разумеется, никто не отменял хороших манер. Как там говорится, не нашего поля ягода. Ваймс осознал, что смотрит на мисс Бидл. Они улыбнулись друг другу, и Ваймс подумал, что человек любознательный непременно нанес бы визит милой особе, сочиняющей книжки, которые так нравятся юному Сэму. И вовсе не потому, что она выглядит так, как будто собирается открыть огромный вентиль на плотине. Мисс Бидл слегка нахмурилась, когда речь зашла о гоблинах. И время от времени соседи, особенно того сорта, который Ваймс мысленно обозначил как госпожа полковница, поглядывали на нее, как на ребенка, который делает что-то не так. Ваймс продолжал изображать внимание, в то же время перебирая в голове события минувшего дня. Этот процесс прервала госпожа полковница, сказав, «Кстати, ваша светлость, мы очень обрадовались, когда узнали, что сегодня вы отколотили Джефферсона». «Этот человек ведет себя просто возмутительно. Он нас весьма огорчает». «Да, я заметил, что он не боится озвучивать свое мнение», — сказал Ваймс. «Как и мы, правда?» «Но, разумеется, вы, ваша светлость, не считаете, что работник не хуже хозяина?» — спросил священник, скинув голову. «Зависит от работника, от хозяина и от того, что вы считаете плохим и хорошим», — ответил Ваймс. «Я сам был работником, но когда речь заходит о банкморпорской городской страже, я хозяин». Госпожа полковница уже собралась о чем-то спросить, когда леди Сибила вдруг бодро произнесла. «Кстати говоря, Сэм, я получила письмо от мисс Уэйнрайт, которая очень тебя хвалит. Напомни, чтобы я его тебе показала». «У всех пар, долго проживших в браке, есть свой шифр». С его помощью жена, например, может вежливо намекнуть мужу, что в торопях или по рассеянности он забыл застегнуть ширинку. Сноска. Смотри книгу доктора Бентли Скуппа «Викарий придет на чай» или «127 предупреждений в неловких ситуациях» Издательство Незримого университета. Конец сноски. В случае с Ваймсом и Сибилой упоминание о мисс Уэйнрайт значило «Если ты не перестанешь смущать людей, Сэм Ваймс, вечером семейная идиллия будет несколько омрачена». Но на сей раз Сэм Ваймс хотел оставить последнее слово за собой. Он сказал, «На самом деле, там и сям я знаю нескольких поднявшихся из грязи работников. И, кстати говоря, из них зачастую получается хозяева лучше, чем те, кто прежде ими командовал. Они просто ждали своего шанса». Обязательно напомни мне показать письмо, Сэм. Ваймс сдался, и прибытие пудинга из мороженого немного понизило температуру, особенно после того, как ее светлость позаботилась, чтобы все бокалы были заново наполнены. А в случае полковника это происходило почти непрерывно. Ваймсу хотелось бы еще поболтать со стариком, но за ним тоже бдительно наблюдала жена. У этого человека явно было что-то очень важное на уме, от чего он нервничал в присутствии стражника. И его нервозность передавалась остальным. Во всяком случае, вечер был полуофициальный. Сибилла устроила этот маленький прием, прежде чем закатить что-нибудь более роскошное. И гости подружески простились с хозяевами задолго до 11. Лайв внимательно прислушивался, как полковник и его жена шли к карете. Он слегка пошатывался. Но донеслось до него только шипение. «У тебя весь вечер конюшня была нараспашку!» Ответом было ворчливое... Всё равно жеребец давно спит, дорогая моя.